Эпилог. «Это невозможно», — с лёгким раздражением повторила Ева, сидя за столом в кабинете Реймонда. Впрочем, слуги уже давно стали считать кабинет исключительно её территорией, а не мужа. «Я могу подготовить две партии, но не три». Лицо Маргарды в зеркале напротив нахмурилось. «Но нам нужно три», — настойчиво повторила она. «Завтра вечером прибудет посол из Коронии вместе со свитой. Мы обязаны удивить его». Подарок в виде ручных зеркал, о которых все говорят, станет прекрасным способом продемонстрировать наш потенциал. «Ты не понимаешь», — Ева страдальчески вздохнула. «Создать дюжину зеркал не проблема, а вот сшить к ним индивидуальные чехольчики всего за один день нереально. Но ведь в чехольчиках весь смысл, ты же и сама это знаешь». Ева знала. Её изобретение — ручные зеркала, которые стали носить с собой на манер телефона. обрели невероятную популярность во многом благодаря бархатным мешочкам с оригинальной вышивкой. Каждому клиенту Ева разрабатывала личный рисунок, используемый позже на манер логотипа. Признаком хорошего тона, а заодно и символом благосостояния, стало наличие у собеседника такого артефакта. Его удобство оценили не сразу, зато дизайн чехольчика мгновенно пришёлся по вкусу придворным дамам, Именно они ввели моду на столь экстравагантный аксессуар, который теперь распространялся по всей Эрестонии как пожар. Уже мало кто помнил, что формулу, позволяющую использовать зеркала без дополнительной подпитки в виде магического контура на стене, придумал лорд Реймонд Коулман. Все лавры достались Еве. Именно она смогла красиво упаковать это изобретение, продвинуть его в массы и монетизировать свой труд. Ладно. — мрачно буркнула Ева. «К завтрашнему вечеру будут тебе чехольчики, но ты моя должница». На губах Маргарет заиграла тонкая улыбка. «Конечно, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. К слову, что насчёт совместного ужина в эти выходные?» Раз в месяц они старались устраивать семейные вечера. Еве казалось, что таким незамысловатым образом Маргарет пытается вытащить её из той депрессии, которую, по мнению окружающих, она должна была впасть после потери лекарского дара. Ева не знала, лишилась ли она магии из-за того, что, помогая Реймонду выжить, исчерпала свой потенциал, или дело было в чём-то ещё, например, в том, что магия принадлежала душе Элизабет, и теперь, когда мир книги стал реальным, Ева утратила привилегию пользоваться чужим даром. Как бы там ни было, но по магическим способностям она не тосковала. Наоборот, в глазах общества это дало ей карт-бланш на выбор любого хобби, чем она и воспользовалась. Ева с головой погрузилась в разработку дизайна, в то, что она умела и любила делать. «Я только за. Мне нужно уточнить планы Реймонда. После выступления на ассамблее некромантов с амулетом против тёмных эманаций у него прибавилась работа». Маргарет заверила, что всё понимает и будет ждать ответа. Попрощавшись, Ева отключила зеркало и потянулась к чернильнице. Ей предстояло хоть примерно набросать варианты для рисунков. Королевские гости должны остаться довольны. Она, прищурившись, посмотрела на чистый лист бумаги, обдумывая, чем можно завоевать расположение посла. Что, если изобразить солнце, символ коронии? Как назло все мысли съезжали к ночной беседе с Элизабет. Принцесса потихоньку обживалась в новом для неё мире и даже успела завести друзей. Ева знала об этом, потому что периодически встречалась с ней во снах, таких ярких, что иногда было сложно отличить от реальности. Элизабет часто рассказывала о её родителях, поэтому Ева не чувствовала себя оторванной от дома. Да, она не могла увидеть родных лично, но знала, что у них всё хорошо. «Милорд, леди Элизабет работает». До Евы донёсся голос Роззи, в котором при желании можно было отчётливо разобрать осуждение. С тех пор, как Рэймонд стал носить в вороте рубашки медальон от тёмных эманаций, слуги перестали шарахаться от него, как от чумного. Теперь они проявляли к нему вполне человеческие чувства. Среди них были и те, которые не вызывали восторга. Например, тщательно замаскированное неодобрение. «Ты занята». Рэймонд прикрыл дверь. В проёме мелькнуло лицо горничной. и широкими шагами пересёк кабинет. Я соскучился. Губы мужа нашли её собственные и на пару минут заставили забыть о просьбе Маргарет. Ева, вспомнив о делах, с сожалением отстранилась. «Ты уже освободился?» «И да, и нет. Мне ещё предстоит закончить подробный разбор формулы в рукописи Иона II и продемонстрировать её видоизменённый вариант в амулете от тёмных эманаций». но я решил сделать небольшой перерыв. «Ради меня?» — Ева кокетливо стрельнула глазами. Реймонд прищурился. «Ради поэмы у Уильяма, которую он мне прислал. Кстати, кто сообщил ему координаты моей шкатулки для писем?» Ева изобразила недоумение и зарылась в бумаге. «Понятия не имею, точно не я». «Правда?» «Где же?» «Ах, да, вот». «Пишу вам, дорогой лорд Коулман». в надежде, что вам придётся по вкусу моя новая работа, которую я подготовил в подарок Маргарет. К сожалению, Элизабет была занята и не смогла ответить мне что-то внятное. Зато она посоветовала обратиться к вам. Вы мой верный друг. Дальше продолжать?» Ева поняла, пора делать ноги. Муж простит ей всё, кроме одного. Попытки перевести на него стрелки в диалоге с Уильямом. «А что это там?» Резко спросила она и ткнула пальцем за спину Реймонда. Тот, обернувшись, посмотрел в окно. Ева вскочила и попыталась ретироваться в коридор. Дохлый номер. Её муж обладал быстрой реакцией. Он поймал её за руку, притянул к себе и прошептал в ухо, куснув замочку. «Попалась. Сдаётся, мне пришло время расплаты». В противовес его грозному тону, поцелуя которыми он прошёлся по её шее, были нежными и чувственными. Ева хрипло охнула и, сдерживая смех, потянулась к пуговицам его рубашки. «Ну что сказать? в и н о в н о Рози, заслышав тихие стоны, из-за двери кабинета застыл и задумчиво посмотрела на поднос с чаем, который несла леди Элизабет. В этот раз Рози, наученная горьким опытом, даже не стала стучаться. И, развернувшись, молча потащила поднос на кухню. «В конце концов...» Сейчас её х о з я й к и точно не до чая. Да и вопрос с десертом, кажется, уже решён. Конец. Читала Наталья Фролова.